Глава 79. Эви. «Лиса!» — не без страха позвала Эви, открыв дверь в их комнату. Гидеон переминался с ноги на ногу за ее спиной. «Может, мне подождать здесь?» Эви смягчилась. «Нет, нет, она будет рада тебя увидеть!» Она еще не сказала Гидеона о матери. Сама еще толком не осознала. Всю дорогу обратно в замок Бекки держала ее за руку. Это заземляло ее. Босс держался в стороне, хотя Эви ловила на себе его взгляды, когда он думал, что она не смотрит. «Живи дальше», — умолял ее разум. «Не-а», — дико хохотало сердце. С этим всем можно было разобраться и потом, когда сестра не будет так в ней нуждаться. Лиса сидела на кровати, качая ногами, в грязном платье с растрёпанными волосами. Эви вспомнила, как часто приходила домой с работы, и обнаруживала, что Лиса играла на улице с подружками и вся перепачкалась. Теперь сестра играла только с Пикси, профессиональными убийцами, ограми и злодеями. М да Но сестра не жаловалась. Ни разу. Ни на то, что скучает по друзьям. Ни на то, что Эви так много времени проводит на работе. Ни на то, что не видит папу. И в этом была виновата Эви. Глаза Лисы наполнились слезами, когда она увидела брата и сестру. «Ты меня ненавидишь?» — тихонько спросила она. Эви бросилась к ней, обняла сестру за голову, прижала к груди, как делала, когда Лиса была малышкой. «Что бы ты ни сделала, я никогда, ни за что не стану тебя ненавидеть, дорогая моя!» Эви два раза поцеловала сестру в макушку. Гидеон сел с другой стороны, и Лиса не стала медлить. Она тут же прижалась к нему и обняла за шею. Гидеон захлюпал носом, а свободной рукой притянул к себе Эви. Во всем этом кошмаре был один прекрасный момент — обниматься с родными, которых обидели те же самые руки, что и ее. Никто другой не понял бы ее так. Они разомкнули объятия. Эви тяжело сглотнула, чувствуя беспокойство при мысли о том, что придется перейти к делу. Но были вопросы, которые требовали ответов. «Лиса, как ты вообще пробралась в подземелье?» «Кто-то сунул под дверь записку от папы. Он писал, что хочет увидеться». Сестра виновата отвела взгляд. «Так что я выкрала ключ из стола мисс Эринг и прикидывалась, что иду в комнату писать книжку в полдень, когда сменяется стража. «Но на самом деле...» Ходила в подземелье говорить с папой. Закончил Гидеон и неверяще усмехнулся. «Наша сестра — злой гений». Эви мрачно кивнула. «Похоже на то». Лиса просияла, сочтя это за комплимент. «Правда! Правда!» Гидеон почесал подбородок, словно поглаживая длинную, как у мудреца, бороду. «Да-да, очень впечатляет». Тут он посерьёзнел. Эви ни разу не видела своего веселого брата таким жестким. «Лиса, он сделал тебе больно? Как ты оказалась в его камере?» «Нет, все, все в порядке!» Лиса уныло разглядывала руки. «Когда я пришла туда в первый раз, я на него накричала, Эви, честно!» Лиса спрыгнула с кровати и подошла к окну. Но потом он извинился и сказал, что сам во всем виноват. И я подумала, что если он правда раскаивается, может все наладится, и можно будет его выпустить. Сестра была не виновата. Нельзя упрекать Лису за то, что доверилась манипулятору и мерзавцу. А вот отца осуждать стоило. И Эви собиралась удостовериться, что он заплатит за каждую крупицу боли, которую он причинил Лисе и всем им. Лиса потянула занавеску. Свет раннего утра только пробивался из-за горизонта. Всем нужно было поспать. Но Эви не могла отдыхать, пока не расскажет родным все до последней горестные новости. «Лиса, посидишь с нами? Мне нужно рассказать кое-что вам обоим». Лиса вернулась, и Гидеон усадил ее себе на колени. Брат все осознал, Эви поняла по лицу. Ее нет. Так ведь, Эва?» Эви сжала руку Гидеона. Не вини себя, прошу. Лиса насупилась. Мама, она умерла? У Эви перехватило дыхание. Она больше не могла бороться с щиплющими глаза слезами. Вытащив флакон темно-серой звездной пыли, все, что осталось от мамы, она осторожно передала его младшей сестре. Да, Лиса, она уступила своему удару. Мне так жаль. Ты заслуживаешь большего. Маленькие ладошки лисы легли Эви на щеке. «Ну, Эви, у меня ведь есть ты!» У Эви дрогнуло сердце, а Гедон аккуратно ссадил лису и встал с кровати, пытаясь изобразить улыбку. «Ну и как тут сохранять самообладание, когда вы такие милые?» — пошутил он. Но Эви видела, как он трёт глаза. Лиса! «Ты не расстроилась?» — спросила Эви, желая одолжить немного этой силы. Сестра поправила юбку, покачала ногами. «Наверное, очень расстроилась, но не навсегда», — звучало, как девиз. А потом все отправились спать. Эви, наконец, устроилась на подушках, такая усталая, такая неуверенная в том, что ждет ее в будущем, кроме обиды и горя. И тут вскочила, схватившись за грудь, Мелкое зудящее напоминание, о котором она забыла, обратилось острым осколком понимания. Лисса крепко спала рядом, а у Эви в голове ревели мысли. «Какой гад передал Лиссе эту записку!»